Глава 3. «Маяк величия и славы». Часть литературного перевода с Анетой Лазарус «Новый колосс», выгравированного на Статуе Свободы. Полный текст в оригинале и многочисленных переводах можно найти в сети. Неподалеку от Балтимора, 20 марта 1896 года, пятница, вечер. Отослав домой внука, Уильям Мейсон сам остался в конторе при вокзале. В такой ситуации лучше дождаться отчёта. Когда примерно через полчаса из леса раздался лай револьверов, он встревожился, но бежать всё равно никуда не стал. Что бы ни думали про него окружающие, а дядя Билл знал, что многие считают его пустым, вздорным и крикливым стариком, занявшим положение на стройке только благодаря родству, сам он прекрасно знал себе цену. И понимал, что племянник ни за что не сделал бы его вторым человеком на стройке, несмотря ни на какое родство, если бы дядя Бил не был бы полезен ему и компании. Было... Было убило одно несомненное достоинство. Он был прирожденным охотником. Да, он был не слишком образован, плохо понимал объяснения на словах или всякие там формулы и цифры, но зато обладал огромным терпением, выносливостью, развитой наблюдательностью и, что главное, азартом. Если уж он вставал на след, то не остывал до тех пор, пока не загонит добычу. Так что он решил ждать. Идти в лес, да еще и без оружия, бессмысленно и опасно, но можно подождать здесь. И точно, минут через десять из леса выбрался, аккуратно боюкая кисть руки, один из подручных Тома. Уильям подозвал к себе секретаря. «Позовите-ка ко мне вон того малого», распорядился он, указывая на пострадавшего. «И быстро, врач будет потом. Сейчас я хочу знать, что случилось. Немедленно, вы слышите?» Уже через пять минут, допросив запинающегося долагу, Уильям уяснил себе суть произошедшего. Русского не удалось побить. Он ранил одного из четверки ножом, а потом достал револьвер и стал перестреливаться с остальными. Больше раненых не хотел и не мог сказать. Уильям отослал его к врачу, а сам остался ждать. Дело оказывалось куда интереснее, чем ему представлялось. Надо обязательно надо дождаться Тома и остальных участников охоты. И чтобы они не вздумали запираться, стоит пока вызвать трое Мёрфи и полдюжины его ребятишек ну и пару полицейских ко входу попросить для авторитета. Из мемуаров Воронцова-американца «Да, денек тогда выдался рисковый. Трижды в день чуть не лишиться жизни, такое запоминается надолго. То меня чуть не повесили, то я ввязался в перестрелку, как оказалось, совершенно не умея стрелять. Спасло меня только то, что мои противники стреляли еще хуже. И, наконец... Я чуть не замерз. Конец марта, снег хоть и сошел, но ночью температура явно минусовая. А я без шляпы, в костюме, тонком пальто и посреди леса, не имея возможности даже разжечь костер и совершенно не желая идти в город. Мало ли что меня там ждет. Спаркс недаром предупреждал про полицию и суд Линча. Проплутав некоторое время по лесу, я все же вышел обратно к вокзалу, и решил устроиться на ночь в трансформаторной будке. А что, трансформатор греет воздух, в помещении градусов 10, этак я и в пальтишке до утра продержусь. Неподалеку от Балтимора, 20 марта 1896 года, пятница, половина восьмого вечера. Почти час спустя из леса выбралась и оставшаяся троица охотников. Выглядели они неважно, оборванные, будто ломились сквозь колючий кустарник, извалявшиеся в грязи, запыхавшиеся. «А ну-ка, трой, пригласите-ка их ко мне. Да скажите, что я очень жду и сердит». Билл Мейсон, а на охоте он всегда становился просто Биллом, Уильям и сэр слишком церемонно, допрашивал громил неудачников поодиночке. И начал с того который тащил в руках веревку с навязанной на конце петлей. «И для чего вам петля понадобилась, а, придурок? Я ведь ясно просил только проучить, но даже не калечить. А вы что удумали?» Придурок что-то жалобно заблеял, глаза его забегали. Разумеется, он стал неуклюже врать. По его словам, выходило, что они, четверо весельчаков, решили слегка пугнуть этого поляка. «Русского», — поправил его Билл. «А? Ну да, русского». Решили пугнуть весельчаки Эдекие. Даже не били почти, просто разыграли, что сейчас повесят. А этот, этот русский, он просто дьявол какой-то, достал нож, марку руку порезал, потом револьвер достал, чуть не убил всех. Им отстреливаться пришлось. Остальные горе-охотники в целом показывали то же самое. Шутили они. Русский сам напал, едва не убил... Врали так неумело, что Биллу было противно. Он вызвал полицейских, торчавших у входа, и попросил. «Ребята, тут какая-то мутная история произошла. Не могли бы вы до утра поддержать эту четверку в каталашке? А уж как рассветет, я сам с собак возьму, пройдусь по месту да разберусь. Тогда и решим, что с ними делать дальше. Годится?» «Разумеется, сэр». Прогудел старший в паре, и погнал четвёрку ирландцев в участок. Неподалёку от Балтимора, 20 21 марта 1896 года, вечер пятницы и ночь на субботу. Разумеется, трансформаторная будка была заперта, но замок был не очень солидным, и дверь я тупо взломал. Через некоторое время я достаточно отогрелся, чтобы иметь возможность думать. О Брайан с подручными явно знали, где искать меня, а я подошел сюда не напрямую от вокзала, и выследить меня не могли. Получается, им меня сдал Спаркс. Но нет, Спаркса я изучил. Та еще сволочь, но религиозный, и обещания нарушать не стал бы. Так что сдала меня Мэри. Нет, не тому, конечно. Либо отцу, либо жениху. А уж те, получается, решили от меня избавиться». Нет, ну надо же, какие сволочи, а? Мало того, что кинули и обокрали, так еще и убить чужими руками пытались. Нет, отсюда надо валить и срочно. Поброжу их по будке до утречка, а перед рассветом пойду искать вещи. Бандиты бежали за мной с голыми руками, потом стемнело, так что у меня есть все шансы найти шляпу и сакваяж на той полянке, где они меня вешали. И потом пешочком до соседней станции. Тут миль пять, так что часика за два доберусь. А там на поезд и подальше отсюда. Неподалеку от Балтимора, 20 марта 1896 года, пятница, около десяти вечера. Вернувшись в особняк, Билл быстро разделся и поднялся к внуку. Черт, как ему нравилось это чувство! Чувство охоты, погони! Он как будто сбрасывал лет сорок. К внуку он все же постучал, но дверь открыл вместе с да, раздавшимся изнутри. «Фредди, у меня к тебе есть пара слов», — резко произнес он. Внук удивленно посмотрел на него. Таким тоном дед разговаривал с ним крайне редко и последний раз был многие годы назад. Но сейчас-то с чего? «Понимаешь, Фредди», — продолжил Билл уже мягче, — «сам ты ни в чем не виноват, но обстоятельства». «Проклятые обстоятельства!» И он рассказал о шутке ирландцев и о том, чем она, по их словам, закончилась. «Но мы тут при чем?» — недоуменно спросил внук. «Ты-то, наоборот, приказал им, чтобы даже не калечили? Хоть я бы не возражал, если бы его и линчевали!» Кровожадно закончил он. «Сейчас и я бы не возражал», — согласился дед. «Но то сейчас!» «А так?» «Да что изменилось-то?» Во-первых, он теперь считает, что мы, то есть ты, я и Лая, хотели его убить. Шутку он не поверит, как, впрочем, не верю и я. А во-вторых, он, внучок, считает, что это ты его обокрал». «Что?» — возмущенно вскрикнул Морган, вскакивая с кресла. «Вы меня оскорбляете, сэр! Сядь, придурок!» — жестко скомандовал Билл, и Фредди, будто сдувшись, рухнул в кресло. «Если бы этот русский имел свидетелей...» Того же немца, или того второго русского, что погиб при пожаре. и не дал бы тебе позориться и позорить семью, вступая с ним в тяжбу». Жёстко продолжил выговаривать Моргану какой-то новый, незнакомый и смертельно опасный Билл Мейсон. «Но я, я сам, сам придумал!» — захлёбываясь, попытался объясниться Фредди. «Фредди, малыш!» — почти ласково перебил его Билл. «Я могу не любить Манхарта и любить тебя». «Что поделаешь, твоя мама была моей любимой дочуркой. Но это не значит, что Манхарт не разбирается в людях. Все, на что ты способен, — это брякнуть, что вот такую штучку, которую делает Тота, -то, можно было бы классно продать». «И что?» — угрюмо спросил внук. «А то, что этого мало. Для суда мало. Если бы Воронцов доказал, что так все и было...» то суд признал бы, что патент его. А доказать это не так уж трудно. У русского наверняка в памяти хранится, в каких местах он заказывал оборудование, ртуть, приборы, провода всякие. Может, что-то из этого даже и с клеймом магазина. И будь у него время подумать и собрать улики, он доказал бы, что якобы твой действующий образец устройства собран им. И суд мог вынести решение, что вор ты, и что ты – «Поджигатель! Я ведь видел, что ты той ночью уходил из особняка!» Тут он посмотрел на Фреда с тоской и продолжил. «Думаешь, мне приятно было бы видеть сына мои Лилиан в тюрьме?» Фредди молчал. «Вот поэтому я и вышиб его из города. Пока он устраивался бы на новом месте, пока опомнился, люди бы многое забыли». «Ты дружишь с судьей?» — выдавил из себя Фред. Айлая поддерживал мэра на выборах, и компания давала им деньги. — Да, — согласился дед, — давала и дает. Но мне было бы не лучше, если бы люди стали говорить, что тебя не осудили только из-за этого. Фред угрюмо молчал. — я ошибся, — признал дед. — Я размяк и решил, что парня можно оставить в живых, что он ни в чем не виноват, кроме того, что перешел тебе дорогу, и рохля к тому же. А он оказался бойцом, и теперь, возможно, решит мстить. Нет, парень, теперь нам нельзя его отпускать. Я еще хочу увидеть, как растут мои правнуки, твои дети, твои и Мэри. Неподалеку от Балтимора, 21 марта 1896 года, суббота, утро. Промаявшись всю ночь в не слишком тёплой трансформаторной будке, я под утро задремал стоя. Несколько раз просыпался, касаясь стены и вздрагивая от боли в недавних ожогах, воспалившихся от трения об одежду во время вчерашней беготни по лесу. Так что, едва рассвело, я прикрыл дверь трансформаторной и пошёл искать свои вещи. Какое-то недоброе предчувствие подгоняло меня — так что к тому полустанку я почти бежал. Неподалеку от Балтимора, 21 марта 1896 года, суббота, утро, чуть позже. Билл встал засветло и начал собираться, как на охоту, пара собак, ружье, патронтаж, несколько загонщиков, выделенных трое Мерфи. Через полчаса после рассвета он был уже у будки. И сразу понял, что беглец вернулся и ночевал здесь. От наглеца! Восхитился про себя Билл. Его вчера тут чуть не убили, он возвращается и ночует. Да у парня не нервы, остальные канаты. Похоже, он своими руками создал себе опасного врага. Себе, своему внуку, племяннику его невесте. И ведь что обидно? По собственной доброте! Показалось, что парень неплохой. Оказалось, что парень не просто неплохой, а отличный. С головой, с характером, с крепкими нервами. Была бы у него внучка, а не внук, выдал бы замуж, не колеблясь. Ладно, это все лирика, — оборвал Билл сам себя. Начинаем искать. Следы рассказали все. И то, что парня реально хотели повесить, для шуток не связывают ноги, а разрезанные путы валялись на полянке, и то, что револьвер у Воронцова был не свой, а трофейный, и то, что он вернулся за вещами. Последнее обстоятельство еще больше подняло оценку его опасности в глазах Билла. Именно такие, предусмотрительные и хладнокровные, и становятся наиболее опасными врагами. Ударят только после тщательной подготовки. Впрочем, стрелять русский, как оказалось, не умел вовсе. 50 футов, около 15 метров, ни в кого не попал. Пройдя по следу до полустанка и убедившись, что русский сел на поезд до Балтимора, ушедший четверть часа назад, Бил отправился домой. Надо было продолжать охоту. Но для большого города собаки и ружье не годились. Неподалеку от Балтимора, 21 марта 1896 года, суббота, утро и день. В поезде я снова не мог поспать. Надо было решать, что делать. Раз уж мысены решили меня прикончить, а Том Брайан не тот человек, чтобы его мог послать Фредди, то убегать надо подальше. От мысли мстить я отказался почти сразу. Я не граф Монте-Кристо и не Дон Корлеоне. Да, сейчас я зол на них. Но рисковать, что из-за глупой мести за мной будет гоняться полиция не хочу. Да и мстилка у меня сейчас коротковата. Мне в человека проще камнем попасть, чем револьверной пулей. К тому же ни денег нет, ни соратников, ни связей. А заработаю я это, ой, не скоро. Тут мысли свернули на «заработаю». А как? Физический труд в этом времени оплачивался еще хуже, чем в моем. Умственный «Так я не брокер, не финансист. Я хороший консультант. Могу стать руководителем проектов в области энергетики, но в энергетике я сейчас не вырасту. Репутация изгажена. А вольные изобретатели пробивались наверх, сколько мне помнилось, десятилетиями. И того же Теслу здесь кидали не хуже, чем меня. Причем не кто-то, а знаменитый Эдисон». Переехав в США... Тесла поступил на работу в компанию Эдисона и предложил ему провести ряд преобразований. Дело в том, что система Эдисона использовала постоянный ток, для чего приходилось через каждые несколько миль строить мощные станции. Тесла попытался убедить его в том, что переменный ток более эффективен и менее дорог. Но Эдисон упорствовал, возможно, потому что чувствовал в Тесле талантливого конкурента. Эдисон не поддержал революционные планы Теслы относительно использования переменного тока. В конце концов, они полностью поссорились, когда Тесла заявил Эдисону, что сможет на практике подтвердить простоту создания новых машин и выгоду их использования. Эдисон пообещал ему 50 тысяч долларов за проведение таких работ на одном предприятии. Тесла подготовил 24 типа устройств и полностью преобразил завод. На Эдисона это произвело огромное впечатление, но денег он не заплатил, объявив свое обещание проявлением американского чувства юмора. Вместо премии Эдисон предложил инженеру прибавку к зарплате аж на 10 долларов в неделю. Естественно, Тесла отказался и уволился. Да и с Беллом за изобретенный им телефон судилось еще с дюжину конкурентов — утверждавших, что настоящие изобретатели — именно они. Получалось, что мне надо попробовать себя в химии, причем в мелком бизнесе. Тут мимо прошла симпатичная девушка, лукаво стрельнувшая глазами в мою сторону. В груди заныло. «Эх, Мэри, Мэри, ну почему так?» — спросил я, неизвестно у кого. Ведь я нравился ей, ее тете, да и Элая Мэйсон явно рассматривал меня в качестве возможного зятя, пусть не как самую реальную кандидатуру. Почему же они так легко поверили на Вету? «А потому», — произнес мрачный внутренний голос, «что ты, Юрка, хоть и хороший парень, но чужой им. И им проще было принять версию, что ты негодяй, чем пустить тебя в свой круг». Ха, а ведь верно. Их оттолкнула моя чуждость». Они объясняли себе это тем, что я русский, но могли почувствовать, что я иной культуры, иного времени. В детективах Честертона Паттер Браун получал «Где умный человек прячет лист? В лесу». Следовательно, мне надо ехать туда, где странных много. А где их больше, чем в Нью-Йорке, а? Ведь это ворота для иммигрантов, и многие там и оседают. «Решено!» Буду прятаться в самом эмигрантском районе Нью-Йорка. И, едва поезд прибыл в Балтимор, я поспешил в кассу. Ближайший поезд на Нью-Йорк отправлялся через два часа. Я заказал билет в вагон первого класса, но кассир выполнил мою просьбу не сразу, сомнением оглядев мою испачканную и потрепанную одежду. Впрочем, так ничего и не возразив, он молча выписал мне билет. «А ведь меня просто могут не пустить в поезд», — позаботился я. «В обычное время можно было бы найти и обратиться к услугам прачечной и портного, но в субботу, после обеда, многие из них были закрыты». Я огляделся. Неподалеку стоял наемный экипаж, но возница смотрел мимо. «Да, похоже, в таком виде меня из-за клиента не примет. Но ничего, я знал средство, верное средство заинтересовать его». «Послушайте, мистер», — обратился я к нему, вертя в руках пятидолларовую купюру, «а есть ли магазин готового платья, который работает в это время?» «Многие работают, сэр», — удивленно ответил Возница. «Ведь в рабочее время мало кто может по магазинам ходить, а жене выбор одежды не доверишь, только ткани на пошив. Так что как в обед рабочая неделя закончилась, в то время воскресенье было единственным выходным днём и в США, но по субботам рабочий день был короче. А «Народ по магазинам и пошёл. Отвезти вас, что ли?» «Мне бы в такой, что поприличнее, да и чтобы выбор побогаче». «Знаю такой. Туда и обратно, да подождать». А «Выходит, пять долларов», — заломил цену возница. «Нет, ждать не надо. Я ещё пообедаю, а потом прогуляюсь», — ответил я. Ну тогда 2 доллара и квотер сверху. 25 центов, четверть доллара. Магазинчик оказался широким выбором. Только вот одежда была хоть и приличная, но для среднего класса. Впрочем, вспомнив свой план спрятаться в гуще иммигрантов, я решил, что так даже лучше. В моем пальто и цилиндре меня ждет повышенное внимание. Поэтому я купил не только новые брюки, рубашку и свитер, но и приличные, но неброские под статим кепку и куртку, а также неброский чемодан. И переоделся во всё новое прямо в кабине примерки, спрятав старую одежду в чемодан. Времени до поезда оставалось прилично, поэтому я успел ещё и перекусить перед отправлением. Неподалёку от Балтимора, 21 марта 1896 года, суббота, день. Вернувшись в особняк, Билл сдал собак слуге, переоделся и вызвал к себе внука. «Как ты попал ночью на квартиру к этому русскому?» — спросил он. Фредди замялся. «Слушай, парень!» — Билл рукой приподнял челюсть внука, заставив смотреть себе в глаза. «Ты пойми, нас устраивает, что изобретатель этой хреновины именно ты! Ты не в курсе, но компания уже не совсем принадлежит Элаи. Даже у нас с ним вместе чуть меньше контрольного пакета». Поэтому нам нужен был новый, лояльный нам, компаньон и член Совета директоров. Русский тоже устраивал нас. Он хотел жениться на Мэри и долго еще голосовал бы одним блоком с нами. Но ты, ты устраивал нас еще больше. Меня, потому что ты мой внук. Айлаю, ты его меньше устраиваешь как член Совета директоров, но куда больше устраиваешь как муж Мэри. Почему? в отупении спросил Фред. «Потому что ваши дети будут наследниками и тебя, и его Элайи, и моими». «То есть контрольный пакет соберется вообще в одних руках, понимаешь?» Морган подавленно кивнул. Он был буквально оглушен. Такие расчеты были выше его умственного горизонта. «Он-то считал деда Элайю реликтами, которые не понимают мира и вот-вот уступят место блистательному ему». «Фреду Моргану». Они в это время ввели свою игру и держали его самое большее за быка-производителя. Ценными для них в нем были только его послушание и его дети от мэри. И все. «И так все и останется», — жестко скомандовал дед. «Но ты должен никогда не забывать, что как минимум четыре человека в этом мире точно знают, как было дело. Забудешь? Напомним». «Понятно?» Фред затравленно кивнул. «Мир, еще день назад, такой уютный и правильный!» Снова поворачивался к нему колючей стороной. «Вот и умничка! Так кто тебе дверь открыл?» «Ключ. Мне дали ключ», — прохрипел Фред. Тут он выпил воды и продолжил нормальным голосом. «Мэри написала мне, какой умный этот Юра, что он изобрел что-то ценное» что его тут все на руках носят. Ну, я и заказал детективу в Балтиморе, чтобы они проследили. Они подобрали ключ, все осмотрели, но ничего не поняли. Образование-то у них только читать и писать. Ну, я и взял у них ключ и сам ночью пошел. «Так!» — хлопнул по столу Билл. «Адрес детективного агентства мне именно живо!» Балтимор, 21 марта, 1896 года, суббота, ранний вечер. Джон Смит, глава детективного агентства Смит и Ко, сидел за рабочим столом и спокойно писал отчет. Да, главе компании не пристало писать отчеты. Но что поделать, если агентство малочисленное и небогато? Приходится выкручиваться. Ему приходилось раз за разом объяснять это своей молодой жене. Она же соглашаясь, что деньги ему дают не просто так, а оплатятся за работу, тем не менее хотела видеть его рядом, хотя бы по выходным. Смит подавил тоскливый вздох. Но ведь и отчеты писать надо, так? А если нанимать еще одного сотрудника, то меньше останется самому Смиту. Вот он и сидел субботним вечером вместо пивной за отчетом. Тут мысли Смита оборвал сигнал электрического звонка при входе. «Это что за новости? Клиенты? В неприемное время?» Но Джон напомнил себе, что именно клиенты приносят ему деньги, а денег этих, увы, не хватает. И вздохнув, пошел открывать. «Добрый вечер, сэр, поприветствовал он пожилого здоровяка, стоящего на крыльце. «Да, судя по одежде, здоровяк не бедствовал, так что стоило его выслушать. Проходите, пожалуйста». «Просите, мистер...» Тут посетитель сделал паузу, давая Джону возможность представиться. «Смит. Джон Смит», — не стал чиниться тот, — глава и владелец этого бюро. «Очень приятно, мистер Смит, но дело мое не терпит отлагательств, поэтому, если возможно, давайте договоримся прямо тут, и вы к нему приступите, а?» «Рассказывайте», — коротко ответил Смит, — «но учтите...» «За это вы платите мне по двойному тарифу против обычного». «Идет!» Суть клиент изложил быстро. Мошенник вскружил голову девушке, втерся в доверие к родителям и руководству компании, украл изобретение, при разоблачении устроил драку с рабочими, одного ранил, потом бежал в Балтимор на поезде. После этих слов Смит тут же повлек клиента к привезшему того экипажу. «На вокзал!» — распорядился он и продолжил расспросы клиента. «Хм... А как он был одет? Вот как? И что, бегал по лесу и дрался он в костюме? Вечером и ночью. И ночевал в трансформаторной будке, стоя? А в каком виде были ваши рабочие, выйдя из леса? Обтрепанные, грязные и запыхавшиеся. А что с ним было? Э, желтый саквояж, да?» «А цвет пальто? А костюма? Шляпа какая? А выглядит как?» «Ах, мы за ним уже следили. Это хорошо. Но все равно опишите». «Ну вот у нас и приметы есть», — довольно сказал он. «Не так уж много джентльменов в грязной оборванной одежде ездит на поезде. Он мог запомниться». На вокзале Смит покинул клиента, договорившись, что встречаются они завтра с утра у него в конторе и приступил к расспросам и поискам. Да, джентльмен в грязных брюках и пальто с жёлтым саквояжем обратил на себя внимание. Удалось найти и возницу, отвёзшего его в магазин готового платья. Возница рассказал, что дальше молодой человек отправился пешком. Куда? Нет, не говорил. Поглядев на часы, Смит подумал, что в магазин сегодня он уже не успевает, и решил для очистки совести продолжит расспросы на вокзале. Вдруг кто-то даст ему еще одну ниточку. И удача улыбнулась ему. В кассе искомого молодого человека тоже запомнили, несмотря на поток пассажиров, куда он брал билет. Подстегнутый парой купюр кассир припомнил, что до Нью-Йорка с пересадкой в Вашингтоне. Поезд, на который он брал билеты, отбыл более двух часов назад. «Что ж, легкие вышли деньги», — порадовался про себя Смит. «Будет что завтра рассказать клиенту. Только вот... Все я сразу ему рассказывать не стану. Завтра с утра расскажу, что нашел след до магазина, где тот переоделся. Клиент ведь явно горит. Надо с него побольше слупить. Разыграю, что про кассира и поезд до Нью-Йорка узнал только завтра. Тогда и счет можно будет выставить не за себя одного». И за половину дня, а приплюсовать еще день, да пятером с сотрудниками, тариф-то двойной, а с деньгами, ох, как не сладко. Тут Смит снова вздохнул и решил окончательно, вот пусть клиенты поправят немного мое финансовое положение. Из мемуаров Воронцова-американца. Места я брал в вагоне первого класса, рассчитывая выспаться, но не угадал. Нет, вагон был шикарным, даже по меркам нашего времени. Но там не было никаких отдельных купе. Просто широкие кресла, которые могли раскладываться, чтобы поспать. И занавески, которые можно было задёрнуть для приватности. Но это было принято делать только по ночам, а не на коротких дневных перегонах. В несидячем же варианте вздремнуть не получалось из-за слишком, для человека моих размеров, низкой спинки. Поэтому я пытался занять себя мыслями. Идея забиться в неприметную щель в каком-то иммигрантском уголке Нью-Йорка и там начать зарабатывать химией нравилась мне все больше. Во-первых, я мог наконец-то выбирать направление развития своей судьбы самостоятельно, тщательно обдумав, а не под давлением обстоятельств. Во-вторых, в таких местах действительно пестро, и на меня меньше обратят внимания — в-третьих, так я буду экономнее расходовать деньги. В Вашингтоне, пересев на поезд до Нью-Йорка, я решил плюнуть на приличие и попросил проводника помочь мне оборудовать место для сна. Надо отдать должное американцам, к моему желанию отнеслись с пониманием. Так что на Пенсильванский вокзал Нью-Йорка я прибыл, чувствуя себя достаточно бодро. Выпил на вокзале кофе, сдал чемодан в камеру хранения и пошел себе по Манхэттену, помахивая с акваяжем. Погружаться в эмигрантские трущобы вечером было не очень разумно, поэтому я решил эту ночь провести в цивилизованной части Манхэттена, поближе к вокзалу. Балтимор, 23 марта 1896 года, понедельник, время обеденное. Встречу с Элайей Билл предпочел назначить в ресторане. И не потому, что пора было перекусить, а чтобы иметь возможность поговорить наедине, подальше от прелестных ушек Мэри. Лая прибыл, как всегда, за пару минут до назначенного срока. «Приветствую, дядя! Ты так соскучился по мне, что не мог дождаться нашего завтрашнего возвращения?» — шутливо сказал он, пожимая Биллу руку. «Нет», — не принял шутливого тона Билл, — «у нас проблемы, и проблемы срочные, Лая» но поговорим об этом после еды, иначе, боюсь, новости отобьют у тебя аппетит. Племянник, не возражая, подозвал официанта и сделал заказ. Когда же они покончили с обедом и перешли к кофе, Элайя вернулся к разговору о возникших проблемах. Что-то на стройке? Или в совете директоров зреет смута? Обозначил он свои основные опасения. Э, тут все в порядке. Проблемы касаются того русского парня, Юрия Воронцова. Жестко ответил Билл, — и началось всё с того, что он пытался встретиться с Мэри. Я об этом узнал и... Далее он коротко, в несколько минут, пересказал все события, включая неудачную попытку линчевания Юрия и всё, что он узнал, допрашивая четвёрку ирландцев и пройдя по следу. А вчера пятёрка детективов во главе со Смитом перерыли вокзалы его окрестности — «Ну, выяснили, что наш русский отправился в Нью-Йорк», — закончил рассказ дядя Билл и сделал глоток кофе. «Знаешь, дядя», — ответил Элайя Мейсон, — «выслушав твой рассказ, я согласен, что проблемы, возможно, будут. Возможно, именно что возможно. Этот Воронцов может и не захотеть мстить. И это надо проверить, тут ты прав. Найми детективов, чтобы нашли его в Нью-Йорке» и посмотрели, чем он там занимается. Билл согласно кивнул. А вот в чем я сейчас уверен без сомнений, так это в том, что напрасно я предпочел поверить твоему племяннику. Слово «поверить» в исполнении лая не только явно было «заключено» в кавычки, но и просто источало яд. Билл молча смотрел на него, как бы предлагая продолжить. Этот Юрий показал, что он не только головастый малый, что и само по себе ценно, но и характер имеет. Дал отпор четверке громил, еле ушел от смерти, а потом не просто не замерз в лесу, но и хладнокровно вернулся к месту нападения. Нет, такой человек нам был бы куда полезнее в совете директоров, чем твой внук. «Допустим», — согласился Билл. Но он ведь не только в совет директоров собирался войти. Он еще и в зитья к тебе метил. «А вот тут я долго разрывался», — признался Элая. «Как муж для Мэри он, наверное, подошел бы лучше. Но в общество его бы приняли с оговорками, сам знаешь. В отличие от душки Фредди, который тут всем свой» да и оставить внукам контрольный пакет — тоже мысль соблазнительная. Поэтому я и предпочел не услышать Манхарта. Я понимаю. Хотя, напомню, Фред пришел в компанию уже с поданной заявкой на патент. И не поверить ему означало марать грязью нашу семью. Элая поморщился, как от зубной боли, но согласился. «Да, это тоже повлияло». Но сейчас речь не об этом. Повторяю, надо найти этого парня и проверить, не собирается ли он мстить. Если нет, то пусть спокойно живет дальше. А вот если собирается, придется нам принять меры. Иначе он нас заставит пожалеть о нашей доброте. Это понятно. Если бы еще закон на него натравить. Ну, тут нет ничего проще». Замок на трансформаторе он сбил, сбил и повредил имущество компании. Так что завтра, по возвращении домой, я схожу в полицию и попрошу их объявить Францова в розыск. Это даст основание искать его, и если потребуется задержать. Проникновение в совзломом преступление не шуточное. Ну а если выяснится, что он о месте не помышляет, мы розыск отзовем. Хорошая мысль, Лая. Но лучше поторопиться. «Поэтому я возвращаюсь немедленно, а ты передай, пожалуйста, мэри мое письмо. А я там выражаю сожаление, что не смог с ней повидаться». С этими словами дядя Билл протянул Элаи запечатанный конверт. Балтимор, 23 марта 1896 года, понедельник, время обеденное. На выходе из ресторана Билла кликнул Джон Смит. «Э, «Какие-то проблемы?» — удивился дядя Билл. «Банк не принял чек?» «Нет, мистер Мейсон, с чеком все в порядке», — заверил его владелец детективного бюро, даже замахав руками от такой крамольной мысли. «Но у меня к вам есть предложение». «Я вас внимательно выслушаю, но давайте лучше проделаем это в моем экипаже. Я тороплюсь на поезд». Когда они усели в экипаж, нанятый Биллом, Смит вернулся к прерванному разговору. «Я тут подумал, что вы, возможно, продолжите искать этого парня, так?» «Будем», — коротко согласился Билл. «Но нанимать вы захотите Нью-Йоркское агентство, потому что их агенты и местные лучше знают обстановку, да и стоить будут дешевле, так?» «Верно была такая мысль», — снова согласился Уильям Мейсон. «А что, у вас есть возражения?» «Нет, сэр, выбирать, кого нанимать, конечно, вам, но тут какое дело. Есть у меня сотрудник Ник Картер, очень талантливый детектив. Еще года три или пять, и он свое агентство откроет, вот увидите. Но сейчас он меня покидает». По семейным обстоятельствам они с женой ждут первенца, но беременность протекает тяжело, и доктора посоветовали им переехать на полгодика к родителям, чтобы кто-то за ней присматривал. Родители и жены умерли, так что они поедут к родителям Ника, как раз в Нью-Йорк. Ну так вот, чем ему бросать работу у меня или болтаться без работы, он мог бы поискать и вашего парня. Я даже сделал бы вам скидку с нашего тарифа. Очень уж неохота Ника терять». С этими словами он посмотрел на Билла. Билл, не спеша, не соглашаться, не отказываться, в задумчивости потер подбородок. «А знаете что, мистер Смит?» — ответил он полминуты спустя. «Возможно, я соглашусь, но мне нужно своими глазами увидеть этого вашего парня» но оставаться здесь не могу. Давайте он подъедет ко мне. Если я откажусь, ваши потери будут не так уж и велики. Но если он так толков, как вы говорите, отказываться я не стану. А наоборот, пообещаю парню премию, — подумал он про себя. Причем тем большую, чем быстрее он этого Юля найдет, а то что-то мне неспокойно на душе. Неподалеку от Балтимора особняк Билла Мейсона. 25 марта 1896 года. Среда. Бил уже вторую минуту пристально рассматривал этого парня Ника Картера. Никакой. Вот верное слово для него. Ни высокий, ни низкий, ни худой, ни толстый, ни хилый и ни атлет. Ни умник и ни тупица. Он не запоминался, не выделялся из толпы, он был как все. «Ценное должно быть качество для слежки», — вяло подумал Билл. «Но доверить этому Этому невзрачному человеку столь важное дело его не тянуло. Так и хотелось найти повод для отказа». «Э, «Кстати, Ник, а почему вы прибыли только сегодня?» — спросил Билл. «Э, «Вчера, сэр, я смотался в Вашингтон, искал свидетелей, что наш парень...» не сбивает след и реально поехал туда. Это заинтересовало Мейсона. Вот как? И каков же результат? Он уехал именно туда и сошел на Пенсильванском вокзале. — Немного недоверчиво прогудел заказчик. — Но Воронцов же переоделся в довольно обычный костюм. Как же вы его вычислили? — Очень просто, сэр. По вашему рассказу, Переданному нам мистером Смитом парень не имел возможности вздремнуть ни ночью, ни в поезде. В Балтиморе он лишь переоделся. До Вашингтона перегон короткий, никто не станет раскладывать ему диванчик. Но он зверски смертельно должен был хотеть спать. И до Нью-Йорка он обязательно попросил бы расстелить ему, а это мало кто делает. Отправление-то днем большинство выспавшиеся. «Логично. Действительно, это должно быть редкостью. Но мало ли кто там спал. Вдруг это все же не наш парень, наш сэр. Мы знаем возраст, одежду, приметы, состав багажа. Совпало все. Так что в субботу вечером он прибыл в Нью-Йорк». Дядюшка Билл только покачал головой. «Да, этот самый Картер реально головастый малый и цепкий». Хорошо. Последний вопрос. Как вы думаете искать его в Нью-Йорке? Опять же просто. По вашей информации, прибыл он в страну недавно, и знакомых в Нью-Йорке иметь не может. А приехал он туда вечером. Если он решил остаться в Нью-Йорке, то, вероятнее всего, снял гостиницу неподалеку от Пенсильванского вокзала. Я обойду их и узнаю, не останавливался ли там Юрий Воронцов. «Если останавливался, то у нас будет первая зацепка». «Какая?» — не совсем понял Мейсон. «Мы будем знать, что он не поехал дальше, это во-первых, и что он не скрывается, во-вторых. Человека, который не скрывается, найти проще», — улыбнулся он. «Да, и нам будет спокойнее», — подумал про себя Билл Мейсон. «Если он не скрывается, то вряд ли станет мстить». «Хорошо, мистер Картер, вы наняты. Так и действуйте. И сообщайте о результатах». Из мемуаров Воронцова-американца «В поисках района для проживания я много передвигался по Нью-Йорку. Некоторое время я подумывал поселиться в Бруклине. Грин-Пойнт это маленькая Польша, был интересен тем, что там многие понимали русский. Но потом я подумал, что у выходцев из Российской империи я буду вызывать недоуменные вопросы. А это как раз то, чего я хотел избежать. В описываемое время Польша была разделена между Германией, Российской империей и Австро-Венгрией. Поэтому, в конце концов, я снял жилье в Бронксе между итальянским и еврейским кварталами. Впрочем, эта часть Бронкса была населена разнообразно. Кроме итальянцев и евреев, там было множество поляков, были переселенцы из Австро-Венгрии и Турции, прямо рядом с домом пожилой француз рисовал мгновенные портреты прохожим. Встречались даже китайцы, несмотря на ограничения квот по эмиграции для этой народности. Евреев в Нью-Йорке действительно много. Как, впрочем, и итальянцев, и ирландцев. Есть даже шутка, что в Нью-Йорке больше евреев, чем в Тель-Авиве, больше ирландцев, чем в Дублине, и больше итальянцев, чем в Риме. Какое-то время назад это даже было правдой. Впрочем, китайцы в нашем районе больше работали, например, держали прачечную на углу, а селиться они предпочитали компактно, возле пяти углов. Пять углов район Манхэттена, образованный улицами Кросс, Энтони, Литл Уоттер, Оранж и Малбери, которые выходили на Крошечную площадь. В настоящее время пять углов не существует, но именно там располагался первый Чайнатаун таун Нью-Йорка. Квартирка была скромная, ничего похожего на мою квартиру в Мэриленде. Балтимор расположен на севере центральной части штата Мэриленд. Одна не очень большая комнатушка, крохотный в пару квадратных метров закуток кухни и небольшой санузел. Зато и стоила эта роскошь всего 9,5 долларов в месяц. Пообтершись тут с недельку, я окончательно определился, чем попытаюсь заняться. Крупного бизнеса тут не развернешь, да и капитала нет, то есть делать надо то, что можно продать местным жителям. Еще раньше я решил, что это будет химический продукт. Единственным же продуктом химии, который можно производить на месте и продавать окружающим, Были лекарства. Из, пока неизвестных тут лекарств, в моей памяти были только методики синтеза аспирина и стрептоцида. Сульфаниламид стрептоцид один из первых представителей химиотерапевтических средств группы сульфаниламидов, обладает широким спектром противомикробного действия. Наносится непосредственно на пораженную поверхность в виде порошка для наружного применения. Или намазывается в виде 10% мази или 5% линемента на марлевую салфетку. Перевязки производят через 1-2 дня, с 2008 года на территории Российской Федерации не выпускается и не продается. Мысленно возблагодарив своих наставников с Химфака МГУ, что синтезы нам давали заковыристые, я попробовал прикинуть, с чего же начать. В конце концов решил начать со стриптоцида. Ведь в апреле простудные заболевания сходят на нет, а вот воспаления случаются круглогодично. К тому же в Бронксе жила самая небогатая часть иммигрантов, чаще всех занимающиеся тяжелой физической работой. Для них раны, садины и воспаления – актуальная проблема. Присмотрел я и аптекаря, которому хотел предложить партнерство но дня три думал, как к нему подкатиться. Мистер Джонсон обладал всеми нужными мне достоинствами. Он имел небольшой капитал, не имел ничего против эмигрантов, иначе не женился бы на еврейке и не принял бы у себя ее многочисленную еврейскую родню, бежавшую откуда-то из Османской империи, но и, не последний момент, именно в силу проявленного великодушия нуждался в деньгах. А кроме того, в его аптеке была неплохая лаборатория, так как часть лекарств аптекари того времени готовили на месте. Этот обычай сохранялся долго и распространен был не только в Соединенных Штатах.